«Ты?» — удивилась мама, открывая дверь. «А чего не позвонила? Я бы пирожков!» «Ма, ну куда мне пирожки?» — рассмеялась она, чмокая женщину в щеку. «Хочешь, чтобы я в дверь не влезла?» «По-моему, тебе это не грозит!» — отозвалась мать, критически разглядывая стройную фигуру дочери. Неля пошла в отца. В то время как Нина Игнатьевна была невысокой и пухленькой, Неля вымахала почти до 180 сантиметров, да и лицом походила на покойного батюшку. Только глаза у нее материнские, тёмно-карие, с ярко выраженным желтым ободком. Тигриные глаза, как говаривал Аркадий. «Ты чего прискакала-то? Ночь, полночь!» поинтересовалась Нина Игнатьевна, понимая, что в такой час Дочь просто так не заявилась бы. «Ты не рада меня видеть?» притворно обиделась девушка. «Я всегда рада, но ты ведь вроде в будни на работе!» Лицо матери приняло озабоченное выражение. «Ма, ничего не случилось», поспешила заверить Неля. «Ты еще хранишь старые вещи, те, что раньше в папином шкафу лежали?» На самом деле... Папиным шкаф являлся лишь номинально. Отцу принадлежало от силы две полки. Как же мало осталось от человека, который был хозяином квартиры. Кабинет у него имелся только на даче, да и то маленький и тесный. А здесь папа обычно проводил время на кухне, откуда беспрерывно доносился стук печатной машинки. Он не признавал компьютера. «Ну, вспомнила!» Всплеснула руками мать. Это ведь твой папа, как Плюшкин из мертвых душ Гоголя, ничего не выбрасывал. А я как раз недавно в его шкафу прибирала, да все и повыбрасывала. Отец умер четыре года назад, а мама только сейчас решилась притронуться к его вещам. Раньше Нелли порадовалась бы этому обстоятельству, но теперь ее постигло глубокое разочарование. Она надеялась, что пришла не напрасно. «А чего ты хотела-то?» — поинтересовалась Нина Игнатьевна, входя в гостиную вслед за дочерью. «Да, программки старые». «Так тебе программки театральные нужны», — перебила мать. «Они еще там. А зачем?» «Долго рассказывать», — бросила Неля, сбрасывая тапки и залезая на кресло, стоящее рядом со шкафом. Если мать ничего не переставляла, то коробка с программками должна стоять на верхней полке. Ну ты все-таки расскажи!» Потребовала Нина Игнатьевна, присаживаясь на подлокотник другого кресла и с любопытством глядя на дочь, стоящую на одной ноге, поджав другую, словно большая цапля. «Странно, что ты заинтересовалась этим старьем!» «Расскажу, расскажу!» — пробормотала Нелли, Нашаривая рукой то, что нужно. Коробка из-под фена стояла на том же месте, где она и надеялась ее обнаружить. Спустившись, она аккуратно поставила коробку на пол. Мать взяла первое, что лежало сверху, и прочла вслух. «ВДТ. Зинкина квартира. Надо же, почти двадцать лет назад!» «Да, давненько», — согласилась Неля Знаешь, с тех пор, как выросла... Я, наверное, в театре всего это пару раз была. С другой стороны, весь репертуар мы тогда с тобой пересмотрели, а новые спектакли не так уж и хороши. «Не скажи!» — покачала головой Нина Игнатьевна. Она до сих пор не пропускала ни одной премьеры. После смерти супруга театр остался ее единственной отдушиной. «Тебе что-то конкретное нужно?» «Помнишь, ты потащила меня в филармонию на концерт скрипача Вундеркинда?» «А, что-то припоминаю. Это когда мы с отцом пытались заставить тебя не бросать уроки фортепиано. «Так ты сделала это, чтобы я продолжала занятия?» Мать тихо рассмеялась. «Ну получилось же! Ты закончила таки музыкальную школу». «Только вот великой пианистки из меня не вышло», — ухмельнулась Нелли. Что ни говори, а помимо чугунного зада необходимо хотя бы искра таланта, которого у меня, увы, не было и в помине. Ты с тех пор хоть раз за рояль садилась? Пару раз. Между прочим, у тебя неплохо получалось. Ключевое слово «неплохо», ма. В своем деле надо быть лучшим или хотя бы одним из лучших. «Так тебе та самая программка нужна», — уточнила мать, ройся в бумагах. «Она вроде даже подписана». «Ты тогда подошла к тому мальчику и попросила автограф». «Думаю, я была не первая, кто это сделал». Дети Индий и привыкают к Славе. «Ну не скажи, он так на тебя смотрел». «Мам, ему тогда сколько? Лет двенадцать было?» «Наверное» а ты была чуть постарше. «Господи, неужели помнишь? Это ведь сколько лет!» «Нашла!» — взвизгнула между тем Неля, сжимая в руках заветную программку. «Вот, Максим Рощин, скрипач...» «Фото нет! Какая жалость!» «Да зачем тебе фото? С тех пор двадцать лет прошло. Даже если бы ты встретила этого парнишку, все равно не узнала бы». «Не факт, не факт», — едва слышно, проговорила Нелля, вертя в руках программку. Действительно, узнать во взрослом мужчине мальчика практически невозможно, но Нелли была уверена, что не ошиблась. Она отлично помнила тот вечер, когда подошла к сцене с букетиком чахлых гвоздик и, запинаясь на каждом слове, попросила у юного гения автограф. Издали он казался серьезным и очень важным, потому что музыканты из оркестра вели себя с ним как с равным. Однако едва высокая, нескладная девочка пролепетала свою просьбу, лицо мальчика осветила широкая улыбка, и он, спросив ее имя, размашистым почерком накорябал. Нелли от Максима на добрую память. Нелли обратила внимание на его глаза, темно-зеленые, как болотная вода. Редкий цвет, но не его, а выражение этих глаз она запомнила. Они смотрели сосредоточенно и в то же время мечтательно, словно их обладатель еще не вышел из образа и растерялся, неожиданно обнаружив, что находится в окружении восхищенных слушателей. «Я все-таки не пойму, зачем тебе понадобилась старая программка?» сказала Нина Игнатьевна. «Что за таинственность?» «Да какая таинственность, мам!» — Передернула плечами девушка. «Кстати, ты не в курсе, этот Максим Рощин еще концертирует?» Или вырос и забросил свою скрипку? «Не знаю. Частенько вундеркинды, вырастая, обнаруживают, что интерес к ним падает. Вот, к примеру, Робертина Лоретти. Помнишь такого?» «Это который Джамай пел «Он самый!» Нелли поднялась на ноги и отряхнула джинсы. Сделала она это скорее машинально, нежели по необходимости. На полу в их старой квартире, как и в детстве, не было ни пылинки. «Ну, я, пожалуй, пойду», — сказала она. «Завтра рано вставать». «Уже уходишь», — расстроилась Нина Игнатьевна. «Но ты так и не объяснила». «Да нечего пока объяснять, мам». Тряхнула головой Нелли. «Сначала мне надо кое-что выяснить, а потом обещаю, ты станешь первой, кому я расскажу. Если, конечно, будет что рассказывать». Дома, едва сбросив пальто и сапоги, она бросилась к компьютеру и набрала в поиске имя. Максим Рощин. Первая же выскочившая статья кричала «Знаменитый солист погибает в автомобильной аварии». «Не может быть!» Прошептала Нелли и стала смотреть дальше. Еще одна заметка говорила о том, что скрипач внезапно исчез с музыкального олимпа на пике славы. Писали, что он попал в аварию и потерял способность двигаться. Также муссировались слухи о том, что он якобы покончил с собой. Неля до конца не дочитала. Ее внимание привлекла фотография, вставленная в одну статью. Глядя на светловолосого мужчину в джинсах и рваной футболке, с прижатой к подбородку скрипкой и широкой улыбкой на узком удлиненном лице, она поняла, что была права. Пациент доктора Ракитина являлся никем иным, как Максимом Рощиным, когда-то вундеркиндом, а всего пару лет назад взрослым известным музыкантом. «Что же с тобой случилось, Максим Рощин?» Пропромотала Неля, откидываясь назад в компьютерном кресле, не отводя глаз от экрана. «Как ты попал в синюю горку?»